Глава 9. Что можешь сделать в миттельшпиле, не откладывая до эндшпиля? Поговорка шахматистов. Возвращаться не будем, я так понимаю, спросил гном, стараясь не смотреть мне в глаза. Ты видишь в этом смысл? На меня навалилась какая-то апатия. Не хотелось ничего. Я просто поинтересовался, аккуратно ответил утрамбовщик. «Белый!» «Помолчи, пожалуйста!» Мой ответ прозвучал немного речи, чем следовало. «Если ты думаешь, что я ее собрался сейчас защищать, ты ошибаешься. Понимаю, что она...» «Я же попросил!» Неожиданно в разговор бесцеремонно вмешался Димон. «Вова, угомонись! Что теперь собачиться? По-моему, сейчас нужно понять, что делать дальше. Они агрятся друг на друга...» «И предъявами швыряться, так что спрячь зубы и дай ему хотя бы высказаться». «Правда?» — не выдержал я, заорав. «Может, ты еще скажешь «забей»? Так давай ей открытку еще отошлем». «Ну а что?» «Мол, так и сяк, молодец, что развела нас. Удачной игры, чакрочка!» сплюнул я. «Знаешь, Вова...» — гном подошел ко мне почти вплотную. «Если ты даже не хочешь меня выслушать, то лучшим решением, наверное, будет мне уйти из клана». «Ну, конечно, давай, вали вслед за ней. Она уже написала тебе, да?» «В общем, ситуация ясна», — отрезал гном. «Извини». От удара моя голова мотнулась вправо. «Еще удар, а потом еще». Когда я упал, гном добавил еще пару ударов в живот. «Ты что делаешь?» — раздался сбоку голос опешившего Яхиля. — Идиотизм лечу! — просипел гном, тяжело дыша. — А ты, неженка! — обратился он ко мне. — Когда станут на место мозги, можешь найти меня в таверне у Ставра. Понял? Охнув, я уцепился в руку Димона, который помог мне подняться. — И не дай бог ты снова начнешь визжать, как девочка. — Я отвечаю, снова тебе разобью хлебала в руки себя возьми и сопли подбери будешь готов поговорим после чего исчезла вспышки портала да пошел ты наклонившись я ухватил пригоршню снега и приложил к лицу угомонился с издевкой поинтересовался лучник тогда поехали куда ставру и пока мы все на берегу не решим никто в реал не выйдет вова это понятно понятно ну вот и славно Активировав кольцо мы оказались около таверны Ставра, которая, несмотря на ранний час, была открыта. Хмурое лицо трактирщика за стойкой подсказало мне, что если бы не злой, как сто чертей утрамбовщик, восседающий в центре зала с огромной бутылью гноми водки, то, может, таверна была бы еще закрыта. А так... «Еще бы ночью заявились!» Вместо приветствия недовольно пробурчал Ставр. «Вы вообще когда-нибудь спите?» «Я прошу прощения, дружище!» Вытащив несколько золотых, я положил их на стойку. «У нас просто кое-что стряслось, так что не держи зла!» «Ты мне вот скажи, когда у тебя вообще что-то было нормально?» Продолжал дуться он, но деньги сгреб. «Вечно все не слава двуединому!» Я только пожал плечами. «Есть будете что-то? Или только водку жрать, как вон тот гном психованный?» «Предупреждаю, Агна еще ничего не готовила сегодня!» «Есть вчерашняя каша с мясом, морс остался и грибы маринованные. Что нести?» «Все неси, Ставр, и пару бутылок наподобие той, что ты гному выставил, тоже прихвати». «Решил упиться с самого утра?» — прищурился трактирщик. «Крепко ж у вас, по-видимому, стряслось». Подсев к гному, я молча наблюдал, как он начислил себе полстакана и, выдохнув в сторону, выпил, даже не притронувшись к закуске. «Ты говорить будешь в состоянии? Такими темпами за 10 минут можно в тряпке нарезаться». «Я даже пьяный за словами слежу, в отличие от некоторых», — огрызнулся гном, но все-таки закусил. «Хочешь мне морду набить? Ну, давай». «Ну, вообще-то не собирался. А надо?» «Надо же, остыл». Гном окинул меня трезвым взглядом. «Ну, тогда послушай и не перебивай, пожалуйста». Подождав, пока парни рассядутся, он хотел начать, но был перебит Яхилем. «Погоди, сейчас наш кровосос спустится!» Я написал ему, сказал, что сейчас будет. Он нас здесь ждал. Когда к нам присоединился вампир, гном заговорил. «Давай проясним важный момент, Вова. Скажи, вот ты знал, что на кладбище Ордена находится источник? Можешь не отвечать, не знал. Как и каждый из нас». «Что из этого следует?» и из этого следует, что об этом знал Борзун, который и слил мне информацию по данжу. А Борзун — это миордель И она тоже знала об этом. Только есть нестыковка. Я задумался на несколько секунд. Почему она изначально всеми силами мешала возрождению Тиамат, А потом сама же нас и направила на кладбище Ордена. Что изменилось?» «Нахрен ты вообще ему поверил, Вова?» — изумился Димон. «Тебя ничему жизнь так и не научила?» «Погоди», — оборвал его гном. «Я уверен, что наш клан Лид все прекрасно осознавал и ожидал какого-то подвоха, и ничуть он ему не поверил, но столкнулся с такой подлянкой, которую просто не вывез. Я ошибаюсь?» «Все правильно. Он не соврал мне насчет оружия из черного мифрила, но умолчал об источнике». И сейчас вот этот провал целиком и полностью моя вина. Я и подумать не мог, что там окажется это. «Ну, не целиком, конечно, твоя вина!» Гном разлил каждому и, поставив бутыль, первым взял стакан. «Просто я тоже не ожидал, что подстава будет именно таких размеров. Ладно бы просто слились и лишь мод просрали, но выскакивающие квесты божественного ранга...» от которых нельзя как отказаться, так и принять? Вы меня простите, но к такому никто не был готов». Вздохнув, я протолкнул себя мутноватую жидкость. «Что будем делать с чакрой? Ты ее брат, тебе и решать». Гном замялся и как-то странно посмотрел на Эхиля. «Я, наверное, должен извиниться, парни. В общем, чакра мне не сестра». За столом повисла тишина, а Димон буквально застыл с наколотом на вилку куском мяса, не донеся его ко рту. «А вечер перестает быть томным», — присвистнул вампир. «Вот это поворот! Она моя дочь!» — мрачно произнес гном, а у меня в голове наконец-то все сложилось. «Ну, конечно! Именно сказанное гномом отлично объясняет все мои наблюдения!» и его ворчание стариковское, и странный тон, которым он общался, как оказалось, с дочерью. А она, что странно, слушалась, лишь в некоторых ситуациях, только позволяя себе перечить. «Умеешь ты на задницу посадить одной фразой», — отмер Димон. «Силен! А зачем было скрывать, что ты ее отец?» «Это она так попросила. Мол, неудобно, что она не с друзьями или с окланами». «А с отцом по не бегает!» «А сколько ж тебе лет, дядя утрамбовщик?» «Пойдел гнома воруван. Пенсию уже платят». «А ты наклонись поближе! Я на ушко тебе скажу! Засранец малолетний!» Почти ласково пропел гном, и я не выдержав улыбнулся. «Не-не, я не любопытный!» Вампир выставил перед собой руки. «Ты сейчас скажешь, а потом моему отцу сам будешь объяснять, как произошло, что меня в игре контузило». За столом заулыбались. «Вампир хоть и чудак безбашенный, но вот того, что одной шуткой он умеет разрядить обстановку, этого не отнять». «В общем, она заблокировала и меня», — подытожил гном. «Я даже ничего не успел написать». Как выяснилось, чакра после выхода из отряда и из клана внесла всех нас в черный список, таким способом от нас отгородившись. «А в реале? Ты же ее увидишь у реале». «У нас сложные отношения», — вздохнул гном. «И она отдельно живет с тех пор, как ее мать умерла. Это к делу не относится, так что об этом мы не будем говорить. Я, конечно, съезжу к ней, но боюсь, что результата это не даст». «Что ты собираешься делать теперь?» — осторожно поинтересовался я. «В первую очередь я хочу все-таки спросить, почему она это сделала. Догадываться это одно». «Но я хочу услышать!» Гном посуровил. «Казну и доступ я тебе сдал, Вова. Во вкладках потом посмотришь». Мне оставалось только кивнуть. Даже если гном был с нами честен, то эта ситуация автоматически уже снимает с него должность казначея. Доверять столько денег я больше не собирался никому, так что все правильно. Как не печально это выходит. «Далее из клана я тоже буду вынужден выйти». «А вот здесь хрен тебе в ухо», — спокойно ответил я. «Из клана тебя пока никто не выпускает». «Это еще почему?» — скинулся гном. «Потому что я пока еще твой клан лид. Первое, ты помогаешь нам отыскать чакру. Второе, как ни крути, но часть вины лежит и на тебе. В-третьих, я бы лично не хотел, чтобы ты выходил. У нас на носу отборочные, если ты не забыл». «Нет, если у тебя цель ослабить команду, то, пожалуйста, скайтертью дорога, я пойму». Гном несколько секунд смотрел на меня, играя желваками а потом как-то поник и, махнув рукой, кинул. «Не знаю, может, я снова совершаю глупость, но мне показалось, что у утрамбовщику чувство совести не позволило бы даже заикнуться, чтобы остаться в клане. Было видно, что уходить ему тоже не хочется. Да и не виноват он, если так разобраться. Его кинули вместе с нами». Вот уж не думаю, что это семейный обманный маневр. Конечно, проверить стоило, но так, чтобы гном об этом никогда не узнал. «Белый, а ты что, еще собрался участвовать в турнире с дебафом, без козырей в рукаве и оружия? Ты рехнулся?» – изумился эльф. «На что ты рассчитываешь?» «На вас! Я рассчитываю на вас, парни!» «Знаете, я только одного не пойму», – задумался вампир. «Ну вот взяла она эту искру, хорошо. Ведь возродить этого орела можно только добравшись до алтаря. Как она себе это вообще представляет?» «Вы еще не поняли?» — мрачно поинтересовался гном. «Представьте, что у вас выпал шанс хапнуть звание первожрец. Но ресурсов, гильдии и финансов нет. Что бы вы сделали?» «Твою же мать!» — до меня наконец дошло. «Гильдии!» Именно. Она попросит помощи у кого-то из сильнейших. И будь уверен, ни одна гильдия никогда не откажется от лояльного первожреца в своих рядах. Причем на блюдечке. Тогда это провал, парни. А что, есть еще что-то хуже в этой ситуации? Перед нашим сливом мне дали задание убить чакру до того, как она передаст искру в любой алтарь. Тогда Искра вернется в предыдущее место пребывания. Только вот не знаю, знает ли она об этом. Давайте исходить из того, что знает. Только ты упускаешь одну важную вещь, Вова. Забыл, что теперь она может телепортироваться туда, где побывала хоть раз. И если бы у нас получилось ее убить, на следующий день в Горконской пустоши было бы не протолкнуться от игроков. Она бы слила эту локацию всем просто в отместку. А что ей мешает сделать это сейчас? Не понял я. Такой повод отомстить мне. Если кто-то из гильдейских узнает, где именно находится источник, чакра сразу станет не нужна. Никто этой дурище не позволит взять такой куш. Но в той ситуации, которую мы имеем, будь уверен, до того момента, пока она не отдаст искру алтарю, С нее пылинки стану сдувать. Да сама она ляжет на дно. Такой шанс возвыситься обычно не упускают. Не появится здесь никто, в этом будь уверен». На всякий случай я проверил права доступа на телепортацию в обитель скорби. Убедившись, что по-прежнему туда переноситься мог только я, успокоился. «А еще у меня появилось несколько дельных мыслей, как я могу значительно усложнить жизнь чакри» а заодно и той гильдии, которой она попросит помощи. Но для этого нужно кое с кем увидеться. Обманутая доброта злопамятна. Служебная записка куратору проекта. По итогам проверки докладываю. По указанному адресу произведено изъятие капсулы виртуальной реальности модификации Пилигрим. Капсула доставлена в технический отдел. Сторонних узлов нелицензионного программного обеспечения вспомогательных спецвеществ в капсуле не обнаружено. Электронные пломбы нарушены. Отсутствует центральный блок настроек личности. Капсула пилигрим находится в неисправном состоянии. К дальнейшей эксплуатации непригодна. Принятые меры. С блока видок 2D нами изъята запись. Запись дана во второй бокс хранилища. Инвентарный номер R16A216736. Ответ куратора проекта. Капсулу утилизировать, о результате отчитаться. Записи все сделанные копии доставить ко мне не позднее часа с момента прочтения. Внимание! Из-за пропуска обязательной тренировки у теневого мастера ваш уровень понижен. Блин, я же совершенно упустил это из вида. Ну что за день такой? Настроение снова ухнуло вниз, а я выругавшись поспешил в свою личную комнату, предупредив ребят, что скоро буду. Вывалившись с тренировки, я некоторое время просто лежал на полу. Хоть упражнения происходили в виртуале виртуала, если можно так выразиться, но вот ощущения были более чем реальны. Все тело гудело от напряжения, а перед глазами до сих пор мельтешили две тени, которые сегодня просто озверели. Гоняя по залу, мне не давали даже вздохнуть, будто поставив своей целью выбить из меня все то непослушание, мешавшее моим регулярным визитам на тренировку, в то время как теневой мастер даже не соизволил ни разу со мной заговорить. «Просто зашибись!» Урезались характеристики, понизилась репость и амат. Чакра исполнила финт хвостом, на носу отборочный, а теперь на меня еще артефакт обиделся. Кое-как, пережив очередной сеанс спортивно-боевого мазохизма, по недоразумению называвшегося тренировкой, я спустился к ребятам, которые и не думали расходиться, поскольку обсуждение только принимало обороты. Мы засиделись почти до самых сумерек, но к принесенной ставром гноме водки больше никто не притрагивался. Ну а что? Первоначальный всплеск отчаяния прошел. Разговор просто лишний раз дал понять, что у нас образовалась куча дел, которые нужно решать по горячим следам, а не банально предаваться пьянству, сетуя на людскую подлость. Ну и с меня еще выбили дурь на теневой тренировке. Воруану мы поручили с этого самого момента начать мониторить игровой форум на предмет, что необычного произошло, кто из сильнейшей гильдии начал нездоровые шевеления и тому подобное. Если предположить, что чакра уже примкнула к какой-то из них, то скрыть сбор рейда и приготовление будет не так-то и просто. Где-то все равно должны проколоться. И Хилю поставили задание делать то же самое, только свое внимание обратить на аукцион. Гном здраво заметил, что любая гильдия предпочтет закупить необходимые расходники на ауки, прежде чем неразумно выгребать все из гильдейских запасников. Сам же утрамбовщик вызвался подать заявки на участие в отборочном, зарегистрировав наш отряд и предварительно узнав, что там к чему. Подозреваю, что у него там есть какие-то знакомые. Нужно как-нибудь пообщаться с каждым из них, чтобы понять, какие интересные, читая полезные, знакомства, могущие нам помочь имеются у каждого из них. Развивающемуся клану сгодится все. Когда все необходимые указания были розданы и каждый понял свою задачу, Я с Димоном решил сходить за советом к метру. Не факт, что он что-то знает. Но за спрос в глаз не бьют. Так что лишним не будет. Застали мы его за странным занятием. Что-то, бормоча себе под нос, он ползал по двору, вычерчивая огромный круг, подобных которому я еще не видел. Нет, я не ханжа. И, конечно, мне встречались различные круги призыва. Пентаграммы, пентакли, в конце концов. Но то, что делал он... «Было просто за гранью. Представьте себе круг диаметром 7 метров, с вписанными в него абсолютно всеми геометрическими фигурами с непонятной последовательностью. Я молчу про гору рун, которые перемеживались с надписями». «Ты что-нибудь понимаешь?» — тихо спросил у меня Димон, взявшись рукой за калитку, ведущую во двор. «Это что за заготовка портала?» «Если не хочешь сейчас оказаться где-нибудь в Туево-Кукуево на континенте Стрялова, советую разговаривать с ним отсюда. Были случаи, знаешь ли». Я неопределенно покрутил рукой. «Я в это дерьмо даже ногой не ступлю». «Вы-то мне и нужны, будущие мастера», — обрадовался мэтр. «Заходите, чего стали на улице?» Я с тоской заглянул во двор и увидел, что пройти к крыльцу можно только обогнув круг справа где виднелась полоска, не занятая письменами земли, шириной в пару ладоней. «Ну?» — старикан снова паршивенько улыбнулся. «Я невнятно сказал...» «Мастер, мы только спросить!» — попробовал откреститься Димон. «Времени нет, мы на минутку буквально!» «Что? Не слышу отсюда!» — врубил дудку дед. «Зайди во двор, да скажи...» «Вова, придется идти!» — вздрогнул Димон. «Он не отстанет!» «А если обидится, вообще потом не пустит. Ты же его знаешь!» «Тогда сделаем так». Нагнувшись, прошептал я ему на ухо. «Если этот хер нас снова куда-то попробует закинуть, я сразу шарашу огненным знаком, чтобы ему весь двор расплавило. А вось вся эта херня, что он тут намалевал, сгорит, и портал не сработает. Уверен, что портал». «А что это еще может быть? Сарай для курей?» – кмыкнул я. «Пошли. Только я первый». «Может, ты проколом переместишься и сразу огнем шарахнешь, а потом я зайду?» не смело предложил он, но, глядя на мой озверевший взгляд, стушевался. «Да ну чего ты? Я просто предложил. Вместе значит вместе». Нарочито медленно я открыл калитку и двинулся по правой стороне, стараясь не наступить ни на одну из линий. Димон осторожно двинулся следом. Пройдя середину пути, я поглядывал на метро, который с загадочной усмешкой, в свою очередь, наблюдал за нами. «Вы даже не спросите, что это такое?» – удивился он. «Могу сказать сразу, это не совсем портал, как вы предположили». «Да твою ж мать!» – разочарованно выдохнул я, почему-то только сейчас вспомнив, что старикан может читать мысли. Приложив ладонь к ближайшей линии, он отрывисто произнес непонятную фразу с большим количеством шипящих, а начерченные символы от его касания стали выплавляться в камни двора. «Так и знал!» – выдохнул Димон и молниеносно влепил в центр круга стрелу мглы, полностью опустошив резерв маны. Во дворе гулка грохнула, по нам ощутимо прошлось каменной шрапнелью, а портал засветился еще ярче. Мэтр только шире заулыбался. «Ну, погоди, старик, сейчас я подпорчу твое радостное настроение!» ОГНЕННЫЙ ЗНАК НАС Плеснувшая от меня волна огня ударила по двору наставника. Моментально стало сухо в горле, будто мы очутились в адской бане. Выжимая досуха всю ману, я старался сконцентрироваться на центральной части, уже полностью наплевав на окружающие постройки во дворе метро. А вот нечего вот так шутить по-идиотски. Когда огонь опал, моим глазам предстал совершенно целый неповрежденный двор, в центре которого медленно затухал огромный выжженный в камне знак. «Совершенно целый и уже не нарисованный!» «У нас получилось!» – удивился Димон, убедившись, что нас никуда не перенесло. «У вас получилось!» – совершенно серьезно произнес мэтр, а мы не поверили своим ушам. Это был первый раз, когда из его уст мы услышали похвалу вместо привычного недоумки. «Молодцы! Даже сказать ничего не могу!» А почему не получилось его полностью сжечь? нахмурился я. Не обращайте внимания, отмахнулся наставник, приглашающе открывая дверь. Заходите, в доме поговорим. Чувствую, пришли с чем-то серьезным. После того, как мы расселись за знакомым столом, Мэтр, по старой традиции, подал нам пиалы с отваром. Вообще у него на этом, похоже, был особый пунктик. Неважно, с чем ты пришел, ругаться или веселиться, «Сначала выпить горячего, а вот когда половина пиалы будет употреблена по назначению, тогда уже можно и рот открывать». «Рассказывайте», – потребовал он, посерьезнев. Вздохнув, шаг за шагом, я рассказал ему наше злоключение, начиная с того момента, когда мы покинули Мирт, заканчивая тем, как мы очутились на камне Возрождения в лесу за кладбищем Ордена. Пока я вещал, он приготовил нам по новой порции отвара, а затем, присев, внимательно слушал, мрачнее лицом все больше и больше. Рассказ давно окончился, а он все продолжал сидеть, будто что-то обдумывая. Худые вести вы принесли? Но помочь я вам, увы, ничем не могу», — пожал он плечами. «Я давно не слышал этого имени, как и других имен забытых». а «Атиамат», — удивился я, — Она разве была не забытая? «Стыдно не поинтересоваться у той, кому служишь», — мэтр с осуждением глянул на меня, но ответил. «Она преданная другими богами и не низвергнута подлостью и обманом. Но то у нее сам спросишь, раз до этого времени ума не хватило. А сейчас я вам скажу вот что. В том, что произошло, вашей вины нет особо». Все равно здесь не сегодня-завтра появится пришлый, так что вы лишь ускорили неминуемое. Другой вопрос, зачем вас отправила туда именно Миардель? Очень мне кажется, что как только получите ответ на этот вопрос, тогда и поймете, что к чему. Что дальше думаете делать? То, что всему пантеону, включаете амат не нравится Ариэл, говорит о том, что его нельзя возрождать. Мы думаем этому помешать. Вот только как это сделать, до конца не решили». «Знаете, я тоже так считаю», – покивал Мэтр. «Даже если кто-то и помнит, что много веков назад был такой Орден, то уже никто не скажет, чем он занимался. Но то, что я слышал от своего деда, мой далекий предок был одним из иерархов Ордена Ариэла. Они практически не контактировали с внешним миром». «При этом никого к себе не пуская. Закрытая обитель. И это все, что я могу вам сказать. Увы. Но есть и хорошие новости. Это какие? Возможно, вам поможет это». Мэтр снял с шеи потертый кожаный шнурок, на котором болтался кожаный же мешочек. «Здесь кольцо моего предка. Орденское кольцо. И что оно нам даст?» Я насторожился, поскольку это уже попахивало квестом, возможно, смежным с нашим. Говорят, что одевшего это кольцо никто не посмеет тронуть на территории Ордена. Так мой дед говорил моему отцу, а отец мне. Я даже не могу сказать, правда это или нет, так как магии в нем нет. «Значит, все-таки придется возвращаться туда», — вздрогнул я. «Да уж, хорошие новости, ничего не скажешь». «Кстати, я же тебе еще награду так и не выдал», – улыбнулся наставник. Скрытое задание возрождения обновлено. Выполнено. Доведите общую численность игроков, состоящих в клане, до 30 человек. Следующий этап. Войдите в топ-200 кланов Даяны первый Ранг редкая, тип клановая. Награда вариативна. Следующий этап задания. Штраф. Потеря репутации с мэтроползень на одну ступень. Перед глазами мелькнули строчки квеста, о котором я уже успел позабыть. Мелочь, а приятно. Надеюсь, что награда будет хорошей. Мэтр торжественно водрузил на стол невзрачную деревянную шкатулку, обтянутую зачем-то цепью серебристого цвета. Это теперь твое. И видя, что я потянулся сбросить цепи, чтобы открыть гаркнул И не вздумай мне ее здесь открывать. «У себя в личной комнате откроешь. Понятно?» «Понятно». Смутившись, я забросил шкатулку в инвентарь. Посмотрев на описание, увидел лаконичную надпись. «Деревянная шкатулка с неизвестным содержимым». «А теперь вам пора», — поднялся мэтр. «У меня еще работы много сегодня». «И да». Он погрозил мне пальцем. «Кольцо мне вернешь через три дня». Выйдя на крыльцо, я с опаской двинулся влево к калитке. «Не знаю, почему эта гадость не исчезла, но...» «Кстати, скажите, а почему этот портал не сработал?» «Из-за того, что мы вовремя отреагировали», поинтересовался я, когда уже вышел за калитку. «Вот еще глупости какие!» – фыркнул метр. «А кто вам вообще сказал, что это не сработало?» «Понял», – подмигнул мне Димон. «А сейчас он слышит нормально». «Ну, как же?» – я удивился. «Нас же никуда не перенесло». «И вы нас даже похвалили». Старик только хмыкнул. «А чего ж вас не хвалить, когда вы мне четыре накопительных кристалла с маной сэкономили?» Заржал он. «Это обычная стационарная большая октограмма, служащая для создания групповых тренировочных порталов. Так что да, вы молодцы. А тренировочную зону я вам потом покажу. Думаю, что вам понравится». Глядя на нас, переглядывающихся между собой как два осла, мэтр снова захохотал.